птицы. Пение королька обычно знаменовало завтрак, состоящий из ломтика тоста и сваренного вкрутую яйца или миски хлопьев. Если хотелось поосторожничать. Оно же приглашало девочку в ванну на первом этаже умыться и вытереть подмышки, и затоптанные ноги влажной мочалкой, которую она прятала в самом дальнем углу шкафа под раковиной, за запасной туалетной бумагой и чистящими средствами. Задорные крики скварцов напоминали ей, что можно вести себя сколько угодно громко и не бояться быть услышенной. Напоминали, что пора слушать музыку и делать зарядку. Напоминали включить радио в гостиной и если повезёт, попасть на хорошую песню, танцевать и куркаться в коридоре на втором этаже или даже улечься животом на коврик и кататься по паркету из комнаты в комнату, будто на ледянке. Новинки эфира девочка делила на хиты и полнейшие провалы. Та же Don't funk with my heart оказалась такой взрывной, что только заслушав её, девочка бросала любые дела, бежала в гостиную и скакала по дивану в такт ритмичной музыки. А вот после Holiday Girl радио хотелось выключить до конца дня. Малиновки настойчиво ли девочки проверить, что там по телевизору. В это время как раз заканчивалась "Правильная цена". Американское шоу, участники которого отгадывают цены товаров. И могли повторять серии Геракла или Зены королевы воинов. Примерно в это же время появлялся почтальон. Если у него на руках была посылка для Мейсонов, он подъезжал на фургоне прямо к дому и оставлял её на крыльце. Девочке стоило быть осторожнее. Она смотрела телевизор с пультом в руках, И в любой момент готова была выключить его и нырнуть на пол, чтобы почтальон не увидел её в окно. Однажды, около месяца назад, он услышал бормотание телевизора и постучал. Один раз, другой. Он стучал так долго и упорно, будто и вовсе не собирался уходить. Низким гнусавым стоном канадский гусь звал её рыться в холодильнике и греть всё, что найдётся в микроволновой печи. Иногда приходилось довольствоваться сухофруктами, орешками или яблоком. Иногда копаться в закормах морозильной камеры в поисках старого пакета с горошком или клубникой. Гусь напоминал девочке и о необходимости заняться ужином: сделать пару бутербродов с арахисовым маслом или поджарить на плите немного попкорна. А затем запрятать съесную заначку в бумажный пакет и отнести на чердак до востребования. Торжественным уханьем вергинский филин объявлял время чтения. На чужой истории настроение было не всегда. В таком случае девочка с удовольствием выдумывала собственные. Она бродила из комнаты в комнату, представляя, будто не одна. Будто кто-то растянулся на диване с кроссвордом, будто из души доносится пение, будто пара стариков болтают о том, о сём, прохаживаясь по коридору, как куклы в кукольном домике. Иногда она представляла знакомых: маму, папу, пожилых родственников с тростями и на ходунках, которых она смутно помнила по небольшим семейным встречам времён её беззаботного детства или о которых только слышала, например, давно почившего двоюродного деда, завещавшего её родителям этот самый дом. В других фантазиях фигурировали выдуманные люди, воображаемые семьи или даже призраки. старинных фраках и платьях в пол, жившие здесь много поколений назад. А иногда персонажи её историй и вовсе не были людьми. По коридорам расхаживали кентавры. Грозный Один наклонялся, чтобы распахнуть холодильник и налить молока в самый высокий из обнаруженных стаканов. В родительской ванной плескалась русалка И по минутно недовольные температурой воды крутила ручки смесителя. Из межстенья доносились перешёптывания гигантских пауков, а потом предупреждающе щебетал ярко-красный кардинал. Это значило, что мэйсоны вот-вот вернутся. Наступало их время.